Рут, кстати, на фильм не рвалась. Несколькими годами ранее она взяла с меня обещание забыть Обиатрикс, не писать ей и не упоминать о ней. Позже я объясню, почему. Так вот, Рут проявила изрядное великодушие, отправившись со мной в кино, но потом мы почти не говорили о фильме. А когда его показывали по телевизору, я не сказала Рут, что записываю его, и до ее смерти кассету не просматривала. Потом, когда она умерла, я прокручивала эту запись много, ох, как много раз, ведь это единственное движущееся изображение Беатрикс, какое у меня есть, единственное, где она не заморожена во времени. Фильм. Мне доро главным образом по этой причине, но и не только. Наше краткое появление в фильме приходится на эпизод, который киношников, если не ошибаюсь, называется установочным. На фоне ярко синего неба каминотез высекает дату на надгробии – 20 июня 1897 года. Но зритель уже слышит ц о к а не ь лошадинных копыт по мостовой, а затем мы переносимся на саму улицу. Снимали в нижней части главного проспекта, там, где он пересекается с Уилмор-стрит. Режиссеру хотелось, чтобы в кадр попали старинные здания ремесленных гильдий и масляного рынка. Тут-то и возникаем мы с Беатрикс. Мы стоим слева, смеемся и болтаем друг с дружкой. На моей кузине матросский костюм с рукавами три четверти, светло-синяя блуза и юбка в складку, тоже синяя, но потемнее. На груди у нее бант, а воротник оторочен белым жгутом. На голову Беатрикс надела соломенную шляпу, как у гребцов, видимо, для полноты морского облика. На руке у нее, зачем-то, намотана скакалка. Наверное, она должна была изображать совсем юную девочку, много моложе девятнадцати лет возраста Беатрикс на тот момент. Ее волосы того же колера, клубничная блондинка. что и у матери, гладко з а ч е с а н ы назад, лицо слегка розоватое, белокожая Беатрикс не загорала, но р о з о в е л а а в то жаркое лето она слишком много времени проводила на солнце. На мне тоже соломенная шляпа, круглая, розовая, широкими полями и ленты вокруг тулии. И красный клетчатый передник поверх белого платья с высоким воротом и оборками, которые выглядывают из-под передника. Волосы у меня длиннее, чем у Биатрикс, значительно длиннее. Они достают почти до талии, спускаясь двумя тощими жесткими хвостиками. Я и забыла, что когда-то носила длинные волосы. Уже лет пятьдесят, как я коротко стригусь. На руках у меня белые хлопчатобумажные перчатки. Странная деталь, если учесть, что действие в первых кадрах фильма разворачивается в солнечный летний день. Перчатки становятся заметны, когда я неловким жестом провожу рукой по волосам. Похоже, я стесняюсь камеры, в отличие от Беатрикс, которая держится совершенно свободно. За нашими спинами з а п р я ж е н н ы й в д в у к о л к у пони пересекает улицу с права налево, а полицейский с густыми бакенбардами регулирует движение. Вслед за пони улицу в том же направлении переходит пара мужчина и женщина. Он в сером котелке и темно-сером костюме, она в платье до пят каштанового цвета. И с нераскрытым кружевным зонтиком. На переднем плане стоят два школьника, они видны лишь по пояс, на мальчиках соломенные шляпы и воротнички и т а н с к о й школы. На заднем плане улица кишит к о с т ю м и р о в а н н о й массовкой. Люди выбирают товары на лотках или прогуливаются в зад вперед. Сторонний зритель увидит в этих начальных кадрах шумную уличную жизнь и вряд ли выделит среди прочего двух девочек в углу слева. Но я смотрела и пересматривала этот фрагмент, пока плёнка в кассете не помялась. Я пыталась отыскать смысл в наших бездумных жестах, в улыбках, которыми мы обменивались. В том, как я поднимаю руку в перчатке, в повороте головы Беатрикс, когда она отводит глаза и глядит, улыбаясь, вдаль, смело, независимо. Похоже, нельзя искать смысл в таких вещах. Вероятнее всего, то, что мы отыщем, окажется фальшивым и обманным, как ветер, что треплет мои волосы в кадре. На самом деле ветер не настоящий, его производит огромный агрегат, провода от которого тянутся по улице, извиваясь точно клубки змей.